Сильно припадая на правую ногу, он прошел к учительскому столу. Заметив учителя, одноклассники стремительно перераспределились и молча вытянулись возле своих парт. Тая тоже встала возле выбранной парты. Никто на нее не смотрел. Все смотрели на учителя, ожидая его слов. Тут тая наконец, позволила себе внимательно разглядеть своих будущих одноклассников всех разом. И ей стало так страшно, как до сих пор было всего только один раз в жизни. Реальные одноклассники оказались именно такими, какими представлялись ей в недавних кошмарах, такими, какими они никак не могли быть, и все же были. Высокими, худощавыми, похоже одетыми и с одинаковыми выражениями на одинаковых лицах. То есть лица их, конечно, были разными, одинаковыми были глаза, а еще точнее, выражение глаз, а в них... — Здравствуйте, ребята, — сказал между тем седой учитель глуховатым приятным голосом. — Я очень рад снова вас всех видеть. Прежде чем мы с вами начнем наш первый урок. А, -а мамочка, мысленно взвыла тая, куда это я попала? Глава вторая. Дима. На стене в большой комнате гулко пробили часы. Стоящий у окна Дима вздрогнул. Он все еще не мог к ним привыкнуть. «Если хочешь, я не буду их заводить», — мягко предложила бабушка, явно наблюдавшая за внуком. «Сама привыкла за много лет, а других, я понимаю, может раздражать». «Пускай будут, бабушка», — не оборачиваясь, сказал Дима. «Мне не мешает. Я их уже почти полюбил». — Да, — вздохнула бабушка, — я уж вижу, что ты не слишком-то похож на нынешних. — Я похож на самого себя, — возразил Дима и помедлив добавил, — с твоего позволения. Бабушка громко вздохнула, но больше ничего не сказала. Дима смотрел. Вид из большого полукруглого окна гостиной был такой, что не оторваться. Папа сказал, что квартира на седьмом последнем этаже стоила почти на треть дешевле. Это невозможно было понять. За окном расстилались разноцветные живые крыши. После каждого дождя от них поднимался пар, и они как будто шевелились и делались еще ярче. Словно множество волшебных ковров самолетов собиралось разом взлететь. Это было весело и красиво. И за каждой трубы в любой момент мог выглянуть Карлсон. Внизу, в глубине, посередине тесного асфальтового двора, рос старый, разлапистый клен. Несмотря на конец лета, его верхние листья уже отчетливо багровели сквозь зелень. В городе, особенно в центре, деревья желтеют и краснеют раньше, — объясняла бабушка. У них трудная жизнь. Она говорила о деревьях так, как говорила бы о людях, соседях. А слово «город» отчетливо проговаривало с большой буквы «город».